Глава 5. В прошлой истории центр специального назначения ФСБ РФ был создан по инициативе директора ФСБ Путина только в 1988 году. В этой истории тем же человеком такой центр был создан на 12 лет раньше. Мой личный кабинет находился в одном из неприметных зданий центра недалеко от полигона, созданного по всем правилам тренировки спецназа 21 века. Фактически здесь соблюдалась высокая секретность, так что даже сотрудники центра зачастую не знали, кто есть кто и кто чем занимается, если это был человек не из собственной структуры. Сегодня меня вызвал к себе председатель КГБ СССР, прислав за мной машину. В его кабинете на площади Дзержинского состоялся между нами следующий разговор. «Э, Егор Николаевич. Обратился ко мне Путин после взаимных приветствий, показывая на два соседних кресла в зоне отдыха. Как вы считаете, не пора ли нам заняться вопросами цен на нефть? Мы с вами оба помним, что в прошлой истории именно резкое падение цен, которое происходит прямо сейчас, послужило одной из важных причин катастрофического распада страны. «Давно пора, Владимир Владимирович. Только вот, что можно сделать?» Путин откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел мне в глаза. «Я думаю, здесь без диверсии не обойтись». Я пожал плечами. «Вам виднее, Владимир Владимирович». Но при чем здесь я? Я ведь не диверсант. Кстати, не хотите пройти спецподготовку? Серьезно спросил Путин. Если честно, то подумываю об этом. Не помешает. Хорошо, я распоряжусь. Но учтите, никаких скидок, никаких особых условий. Я вздохнул и согласно кивнул головой. Но с диверсиями вы можете помочь. И вы знаете как. Для нашей страны это сейчас вопрос выживания. Конечно, я знал как. Создать портал для заброски диверсионной группы? Верно. Но не только для заброски, но и выхода. Не бросать же там наших ребят, которых мы столько времени готовим. Они родине еще пригодятся. «Разумеется. Что касается меня, то я готов». «Вот и отлично. Думаю, дня через два приступим к операции. А по ее окончании, если все пройдет хорошо, уже старший лейтенант госбезопасности Соколов приступит к спецподготовке. Как вам такая перспектива?» «Заманчиво», — улыбнулся я. Только как быть с учебой? Я ведь еще студент. Ну, ведь вы уже имеете высшее математическое образование. Да, конечно. Я даже знаю немного больше, чем сейчас преподают в МГУ. Поскольку еще много лет после учебы интересовался своей любимой темой – математической физикой. Или, как говорят у нас, физико-математикой. Ну вот видите, поэтому за учебу не переживайте, все уладим. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот и договорились. Путин встал и протянул мне руку. Поднявшись, я крепко пожал ее. Егор Николаевич, вдруг сказал Путин, когда я уже собирался уходить. Я все время вот о чем думаю. Ведь по правде говоря, вы у нас самый ценный человек во всей стране, если не в мире. Давайте приставим к вам охрану. Я посмотрел в окно, подумал и ответил: "Владимир Владимирович, кто я сейчас такой? Студент заочник, лейтенантишка, один из многих тысяч, никому не интересный". И вот к этому никому не интересному лейтенантишке Вдруг представляют охрану из крутых спецов. Как думаете, что произойдет?» Путин, не думая, ответил. «Он сразу станет человеком, который интересен всем. И нашим, и, конечно, иностранным резидентам». Я развел руками. «Ну вот, вы сами и ответили на свой вопрос». Путин покивал головой, И мы, наконец, распрощались. Уже подходя к двери, я остановился и неожиданно для самого себя добавил. «К тому же, думаю, вы преувеличиваете мою значимость. Если совсем честно, то я сейчас могу лишь кое в чем помочь. Но, в общем, вы спокойно можете обойтись теперь и без меня. Вы ведь знаете будущее. А кто предупрежден, тот вооружен». В любом случае, спасибо за заботу. Путин тут же среагировал. Вы не правы, Егор Николаевич. Дело здесь вовсе не в знаниях и умениях. Как бы это лучше объяснить? Я всегда был уверен и в той, и в этой жизни, что самая большая ценность в жизни – это люди, на которых можно положиться во всем, как на самого себя которые не предадут тебя ни в каких обстоятельствах. Поэтому я всегда с презрением относился к этой западной демократии, хотя, признаюсь, долгое время был ей увлечен. Там много хорошего и правильного, с этим глупо спорить. Это просто надо делать и у себя. Копировать все самое лучшее. Но среди правящей элиты там нет друзей. Есть партнеры и попутчики на данном этапе, и не более того. И они постоянно воюют друг с другом за прибыли, за влияние, за власть. Нельзя сказать, что такого нет у нас. Есть, да еще как. Но я всегда хотел, чтобы в моей команде такого не было. Поэтому я всегда забочусь о своих людях. Благодаря бурному росту цен на нефть, который в свою очередь был спровоцирован эмбарго арабских стран на поставки нефти в западные страны и США в связи с их поддержкой Израиля, в 1984 году доходы от добычи нефти в казну СССР достигли рекордных 55%. Кстати, приведу лишь одну цифру для тех, кто плачет о том, как это плохо. В развитой Норвегии зависимость от сырья больше, чем в современной нам России. Там нефть дает до 65-70% от всех полученных доходов государства. Любое государство мира развивает главным образом ту отрасль экономики, которая приносит в бюджет основные доходы. Было бы чрезвычайно странным и крайне глупым, если бы СССР и впоследствии Россия не использовали свои ресурсы. Главный вопрос не в этом, а в том, как правильно распорядиться полученными сырьевыми сверхдоходами. А вот тут у СССР возникли большие проблемы. Можно было, например, вложиться в самые передовые наукоемкие перспективы. Именно тогда в мире стали появляться компьютеры, мощный толчок получило развитие электроники, появились первые образцы различных информационных технологий. Уже к началу 90-х годов эти передовые отрасли приносили таким странам, как США или Япония, многомиллиардные прибыли. У Советского Союза в этом плане были неплохие возможности. Уровень развития точных наук был сопоставим с ведущими государствами мира. Развитие новейших технологий позволило бы создать себе дополнительный источник доходов, независимый от сырья. Однако советское руководство поступило иначе. В Кремле почему-то решили, что стоимость нефти будет постоянно расти. Часть средств государство тратило на поддержку коммунистических движений в разных частях мира. Часть уходила на закупку товаров народного потребления из стран вместо того, чтобы развивать собственную легкую промышленность. А еще немало сырьевых доходов шло на закупку импортного нефтегазового оборудования. Этот импорт вырос в стоимостном выражении за 1970-1983 годы в 80 раз. В итоге получилась парадоксальная ситуация. Нефтегазовая промышленность СССР фактически съедала всю заработанную прибыль, ничего не оставляя на прочие государственные нужды. Пагубные последствия этой политики отчетливо проявились в середине 80-х годов, когда круто обвалилась цена на нефть. И здесь следует сказать, что никаких объективных причин для падения цены на нефть в те годы не существовало. Более того, шла война между Ираном и Ираком враждующие стороны топили курсирующие в заливе нефтеналивные танкеры, создавая определенный дефицит сырья. Подобные факторы всегда толкали цены на нефть вверх. И, конечно, это было очень выгодно для СССР. Но в январе 1985 года совершенно неожиданно для всех министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии объявил о планах невиданного прежде увеличения темпов добычи сырья. Добыча была увеличена сразу в три раза, что моментально привело к перенасыщению рынка. И за полгода, с января 1985 по июнь 1986 года, цена на сырье упала с 27 до 6 долларов за баррель. Советский Союз получил мощнейший удар по своему бюджету который в совокупности с другими неблагоприятными факторами, например, неподъемными для народного хозяйства, военными расходами и общим застоем в экономическом развитии, и привел к глубокому кризису. В благодарность за проведение такой экономической диверсии, а как это назвать иначе, Саудовская Аравия получила огромные дивиденды. Речь идет о доступе к новейшим западным технологиям, и безграничным дешевым кредитом. Словом, саудиты в целом только выиграли от падения цен на нефть. Чего не скажешь об СССР. Вот эту ситуацию нам и предстояло исправить. Первое, что сделал Советский Союз в этом варианте истории, это объявил временное эмбарго на поставку нефти за границу. Почему этого не сделал Горбачев в той истории, непонятно. Ведь у арабов не было возможности насытить рынок полностью. Это сразу привело к скачку цен, нефть стала продаваться за 12 долларов за баррель. Это уже был неплохой результат, но страна не могла им воспользоваться, поскольку как только СССР отменил бы эмбарго, цена бы опять упала. Значит следовало идти на радикальные шаги за неделю мы с ребятами спасенными из бодабера натаскали немалое количество обмундирования новейшего оружия и взрывчатки с разных складов морской пехоты сша раскиданных по половине мира этого было вполне достаточно для того чтобы с ног до головы вооружить батальон спецназовцев но поскольку мы с разных складов брали понемногу а склады располагались далеко друг от друга то если это и вызвало какую-то тревогу, то вполне локального масштаба. И уж на СССР точно никто не подумал. За это время командование предстоящей операцией сформировало сводный взвод из самых лучших бойцов ЦСН. Перед ними планировалось поставить задачу по ликвидации короля Саудовской Аравии Фахда и как можно большего количества членов кабинета министров которые одновременно в большинстве своем являлись членами его семьи. Моя задача заключалась в переброске взвода в нужное место в нужное время и в выводе взвода назад после выполнения задания. Для этого мне необходимо было постоянно мониторить обстановку, чем я по большей части все это время был занят. В час x взвод был собран в отдельно стоящем ангаре, обнесенным бетонным забором и тремя рядами колючей проволоки. Все были одеты и экипированы, как морские пехотинцы США. Я в том числе. В ангаре был развернут полевой лазарет, совсем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Врачи центра находились в постоянной готовности к приему раненых. В ангар вошел Путин в сопровождении двух помощников. Прозвучала команда. «Командиру взвода построить взвод для получения боевой задачи!» Прозвучали команды, и бойцы быстро построились поотделенно. Мне Путин указал на место рядом с собой. «Бойцы!» – начал Путин. «Вы элита! Вы лучшие из лучших! Поэтому и задачи перед вами всегда будут ставиться самые сложные!» Но вы это знаете. Вас к этому готовили. Пришло время проверить, на что вы реально способны. Для нашей страны сейчас наступили трудные времена. И только вам под силу это изменить». Он помолчал и, откашлявшись, продолжил. «Ваша задача – уничтожить короля Саудовской Аравии Фахда и членов его кабинета». Вы будете заброшены прямо на совещание короля со своими министрами. Приказ уничтожить всех присутствующих. Вам будут сейчас выданы фотографии тех, кого необходимо ликвидировать. Ликвидацией короля и членов его кабинета занимается первое отделение. Остальные три отделения берут на себя прилегающие помещения и коридоры. Приказ Уничтожить всю охрану, которую удастся обнаружить. Это необходимо для того, чтобы следующий король, с которым существует тайная договоренность о сделке, смог как можно спокойнее занять место ушедшего. На все про все у вас 10 минут. Еще раз, 10 минут и ни секунды больше. Это очень много времени, вас этому учили. Через 10 минут взвод собирается в зале заседаний для эвакуации. Задача понятна? «Так точно, товарищ председатель КГБ СССР», отрапортовал командир первого взвода. «Обращаться ко мне, товарищ генерал-майор», поморщился Путин. «Виноват», исправился офицер. «Задача понятна» товарищ генерал-майор. Путин кивнул и продолжил. Э, напоминаю, все переговоры в эфире и вообще любые разговоры вместе выполнения операции только на английском языке. У вас есть один час, в течение которого мои помощники ознакомят вас с обстановкой, покажут карты, схемы, фотографии и расскажут вам все, что вам необходимо знать. И еще одно. Когда объявится готовность, вы выполняете все приказания лейтенанта Соколова. Он тот, кто вас туда доставит и оттуда вытащит. Не дай вам бог сделать что-то не так, как он скажет. Говорю прямо, вашей жизни зависит от него. Не забывайте об этом. Путин отошел в сторону. На его место вышли помощники. Прозвучали команды. И бойцы отправились в большую армейскую палатку, в которых стояли скамейки, стол и развешенные на подставках карты. Путин окрикнул меня. Я подошел, и мы поздоровались за руку. «Ну как, Егор Николаевич, готов?» «Так точно, готов. За меня не беспокойтесь, я свою задачу выполню». Да, я и не беспокоюсь за тебя. Я за ребят переживаю. Это первая операция центра. Думаю, они справятся. А там уж как карта ляжет. И они справились. Но прежде именно мне пришлось подготовить для них территорию. Пока они получали ценные указания, я отслеживал через окно, короля Саудовской Аравии. И когда, наконец, он остался один, удалившись в туалетную комнату, я подождал, когда он сделает свои дела и перенесся туда. «Фахт!» – окрикнул я его. Он вздрогнул и обернулся, схватившись за сердце. А обернувшись, увидел перед собой морского пехотинца США в полном обмундировании. Он что-то вскрикнул по-арабски, но я прервал его, схватил руками за голову и впился глазами в его глаза. Когда наши взгляды встретились, он моргнул, и глаза его словно окаменели. Ну еще бы, ведь колесика мощности гипноза было вывернуто до предела. «Ты понимаешь меня?» – спросил я по-английски. «Да». Ровным голосом ответил он. «Сейчас ты выйдешь из туалета и соберешь расширенное экстренное заседание Совета Министров. Ровно через час, чтобы все были в зале совещаний. Ты меня понял?» «Да, через час, чтобы все были в зале заседаний». «Хорошо. Как только ты выйдешь из туалета, ты сразу забудешь меня». Ты будешь считать, что это твоя идея о заседании и что его нужно провести как можно быстрее. Повод придумай сам. Понятно? Да. Тогда иди. Он развернулся и пошел к выходу из туалетной комнаты. А я в это время перенесся в наш ангар в ЦСН. Ну как? Подошел ко мне Путин. «Командуйте готовность. Примерно через час». «Молодец». Путин дружески стукнул меня кулаком в плечо. В кабинете министров все посты занимают его преданные родственники. Другая линия родни, находящаяся в опале, только и ждет знака от нашего резидента, чтобы быстро занять освободившиеся кресла. Они сейчас с преданными им людьми концентрируются в районе Королевского дворца. А ребята там кое-что еще подкинут, что будет указывать на американский след. А новые правители это найдут. И думаю, полностью расплатятся с теми, кто освободил для них место. Хорошо, Владимир Владимирович. Я тогда пойду отслеживать события. Как все соберутся, дам знать. Он кивнул и направился в сторону взвода. Я внимательно следил за тем, как зал заседаний Королевского дворца заполнялся министрами и их заместителями, о чем-то бурно по восточному, переговаривающимися между собой, а сам я в это время выбирал позицию для взвода. Лучшее место, на мой взгляд, было слева от огромного панорамного окна. Там было большое пространство куда можно было поместить взвод из 40 человек. И лучше, наверное, это сделать так, чтобы первое отделение появилось там, стоящим в линию, лицом к королю и министрам, чтобы они могли, не теряя времени на поиск позиции, сразу открыть огонь. Остальных надо разместить у них за спиной, чтобы они не пересекали линию огня, но могли сразу приступить к выполнению своего задания. Наконец королю дали знак, что все собрались, и можно начинать. Я быстро подбежал к командиру взвода, старшему лейтенанту Серебрякову. Товарищ старший лейтенант, готовность номер один. командуйте взводу выстроиться следующим образом. Первое отделение впереди, развернутое в ряд. Дело в том, что мы сразу появимся там, стоя лицом ко всей этой кодле, которую нужно ликвидировать. Таким образом, бойцы смогут сразу, без промедления и лишних движений, открыть огонь. Остальные три отделения следует выстроить за ними, чтобы не перекрывать линию огня и за их спинами приступить к выполнению собственной задачи». «Понял», – кивнул старший лейтенант и начал командовать. Бойцы быстро и без суеты выстроились, как было приказано спуская на лица вязаные шапочки с прорезями. Привет из будущего, кстати. Здесь еще до такого не додумались. Последовала следующая команда. Оружие к бою! Первое отделение. Вы начинаете огонь, как увидите перед собой цель. А увидите вы ее сразу же. Она будет прямо перед вашими глазами. Поэтому уже через полсекунды после переноса вы должны работать. Второе, третье и четвертое отделение. Вы переноситесь за спинами первого отделения и не перекрывая им линию огня, приступаете к выполнению собственного задания. Напоминаю, у вас ровно 10 минут. Теперь дело за мной. Товарищ старший лейтенант, прошу вас занять место в строю. Когда Серебряков встал в строй, Я скомандовал. Взвод. Второе, третье и четвертое отделение. Всем положить левую руку на плечо стоящего впереди бойца. Первое отделение. Положить левую руку на плечо стоящего рядом товарища. Вы все должны составлять единое целое. Кто не будет держаться за соседа, тот останется здесь. Как только я скажу «уан», всем приготовиться. «Ду» означает, что мы уже на месте и можно работать. Бойцы, как послушные дети, положили руки на плечи друг другу. Я втиснулся ровно посредине строя. «Ван!» И мы стоим в зале совещаний Королевского дворца в Саудовской Аравии. Прямо перед нами король и министры кабинета. «Ду!» И уже исчезая, услышал команду старшего лейтенанта. Fire! Fire! Прозвучало в наушниках гарнитуры, и раздался одновременный грохот 10 новейших автоматических винтовок М16A2, адаптированных под патрон SS109. Это новая модификация М16 поступила на вооружение морской пехоты США только в 1984 году, а в остальные войска лишь год спустя. Что сказать, это была бойня, закончившаяся через 12 секунд. Все находящиеся в зале заседаний саудиты, включая короля Фахда, лежали на полу, истекая кровью. Поскольку все было обговорено заранее, то в дополнительных командах необходимости не было. Три остальных отделения в это время разбегались по коридорам дворца, откуда уже слышался грохот выстрелов. Бойцы первого отделения, покончив с королем и министрами кабинета, последовали на помощь остальным. Лишь три человека остались в зале, методично добивая каждого, кто подавал признаки жизни. Да честно говоря, вообще каждого, даже тех, кто признаков жизни не подавал. На всякий случай. Ровно через 9 минут и 3 секунды все собрались в зале. Я уже был там. Считаться некогда, и Серебряков кричит. «Взвод! Становись! Всем взять друг за друга!» Я опять встаю в середину. Хоп! И мы уже в ангаре. Опять команда Серебрякова. «Взвод! Построиться поотделенно!» Командиром отделений доложить о потерях!» Через две минуты старший лейтенант уже докладывал Путину. «Товарищ генерал-майор, задание выполнено, раненых нет. Отсутствует сержант Гаврихин», докладывал командир взвода старший лейтенант Серебряков. «Что значит «отсутствует»?» Тихим голосом поинтересовался Путин. «Не знаю, товарищ генерал». Видимо, не успел добежать до зала. Что там было дальше, я не слышал, потому что был уже во дворце Фагда, Вернее, в бывшем дворце Фахда. И сразу услышал автоматные очереди из правого коридора. Сдернув с плеча винтовку, я осторожно побежал в ту сторону. Впереди замелькали люди в униформе. Видимо, охрана дворца, поднятая по тревоге. Я присмотрелся. Они зажали Гаврохина в боковой комнате, откуда тому не было хода в зал заседаний. Слышно было, как он вяло отстреливался. Возможно, экономил патроны. Я включил рентген и обнаружил его засевшим заповаленным возле стены столом. В коридоре возле комнаты столпилось около взвода охранников, и я увидел, как двое доставали гранаты. Блин! Одним движением скинув винтовку и переведя ее на автоматический огонь, я открыл по ним стрельбу. Кажется, убил обоих. Проверять некогда. Остальные уже поворачивались в мою сторону и поднимали автоматы. «Ускорение!» – мысленно выкрикнул я. И они просто застыли на своих местах, как статуи. Я мог бы убить их всех, не особенно и торопясь. Но я не стал этого делать. Это все равно, что расстреливать безоружных и невиновных. Ведь в отличие от тех министров и короля, они просто выполняли свой солдатский долг. Вместо этого я подошел к каждому и, глядя в глаза, мысленно дал приказ расходиться по местам дислокации. Я уже приметил эту особенность. Если отдавать приказ мысленно, то неважно, знает русский язык тот, кому ты отдаешь приказ или нет. Он просто каким-то образом все понимает. Все забывая спросить об этом у Ольги. Потом я просто прошел в комнату, где засел Гаврохин, огибая охранников как статуи в музее восковых фигур мадам тюсо Подойдя к нему вплотную, я несколько мгновений смотрел, как он целится в сторону двери. Вся левая нога его была в крови. Вот почему он не успел добежать вовремя, подумал я. Потом вынул у него из рук винтовку, чтобы своих сгоряча не пострелял, присел с ним рядом, обхватив его за плечи. Мгновение, и мы в ангаре, где я первым делом отключил ускорение. «Здесь раненый!» – крикнул я, и медики с носилками рванули в нашу сторону. А Гаврохин ошеломленно озирался вокруг, шаря руками в поисках оружия. Ко мне уже бежал Путин, а я сидел на полу и думал о том, что вот мне и опять пришлось убивать. Значит, моя война еще не закончилась. Ты как, Егор? Путин присел рядом. Не ранен? Никак нет, ответил я и улыбнулся. Кишка у них танка в меня попасть. Ну, ты у меня еще за это ответишь прошипел Путин. «Кто тебе разрешал рисковать жизнью? Почему не взял с собой бойцов?» На что я ответил. «Вы же понимаете, каждая секунда была на счету. В каждый момент его могли убить. А тут пока скомандуешь, пока построится. К тому же...» Я сделал паузу и поднял на Путина смеющиеся глаза. Знаете, товарищ председатель КГБ СССР, а нахрена мне все мои способности, если я нашего парня вытащить не могу? Да и не красная девица я, полтора года войны в Афгане, тоже кое-чему научили. Э, ладно, потом поговорим. Путин встал и обернулся к стоящему по стойке с взводу. Товарищи, я все видел, благодарю всех. Разборы ошибок и награды будут потом. Пока отправляйтесь в свое расположение и отдыхайте. Да, не забудьте американскую форму и оружие оставить здесь. Из ангара все выходим в советской военной форме. За эту операцию мне было присвоено очередное звание. Старший лейтенант ГБ. И вручен орден красной звезды. Теперь, если мне одеть все свои весюльки, вообще солидно будет смотреться. Главное, все награды боевые, они юбилейные и за выслугу лет. Но это для тех, кто понимает, конечно. И я подумал, что пора ставить в курс изменений в моей жизни родителей. Уже полгода как в СССР ввели контрактную систему армейской службы. Работала она так. Любой отслуживший в рядах вооруженных сил мог заключить контракт сроком на 5 лет. Также любой призывник мог на выбор либо служить как раньше по призыву 2 года, либо мог заключить контракт на 3,5 года. Разница в сроке службы, конечно, была, но свои привилегии такого выбора тоже были. Например, рядовой вооруженных сил СССР в 1986 году получал 7 рублей в месяц, а рядовой контрактник получал 120 рублей в месяц, плюс довольствие, плюс по окончании контракта он мог поступить в любой вуз СССР, кроме 3-4 самых престижных, без экзаменов. И если в течение первого года он не вылетал за неуспеваемость, то продолжал учебу, как все студенты. Вообще денежное удовольствие для контрактников сделали очень привлекательным в сравнении со средними зарплатами в СССР. Если рядовой получал 120 рублей, то и фрейтор уже 135, младший сержант 145, сержант 155, старший сержант 170, старшина 185 рублей. Ну и еще доплата за должность. Например, сержант, занимая должность заместителя командира взвода, получал доплату в 60 рублей. Кроме этого, очень резко подняли зарплату офицерскому составу. Так что теперь, например, лейтенант-выпускник училища получал за звание не 120 рублей, как раньше, а 200. Плюс к этому, если, как обычно, он получал должность командира взвода, то доплата за должность была не 110, как до того, а 160 рублей, плюс пайковые, не 20 рублей, а 70. Итого, средний лейтенант сразу по выпуску из училища имел на руки 430 рублей, что было очень неплохими деньгами по тем временам. По легенде, я перешел на заочное отделение и заключил контракт с войсками ГБ, несущими охрану Кремля. Старшего лейтенанта и орден Мне дали за то, что мой взвод показал лучший результат на учениях. Думаю, родители должны поверить. Если только отец, отслуживший три года в десанте, в чем-то засомневается. Но сомнение – это не доказательство. На этот раз я тоже появился с подарками в виде дефицитных конфет и сырокопченой колбасы. Но уже не стал трястись наземным транспортом, а телепортировался прямо к дверям квартиры. На звонок открыла мать и, как обычно, сразу кинулась целовать меня, не обращая особого внимания, во что я одет. А вот вышедший на звонок отец, наоборот, в первую очередь обратил внимание на форму. И после взаимных объятий он сразу взял быка за рога. «Ну, проходи, сынок. Рассказывай, что это на тебе за форма такая и откуда она вдруг взялась?» Короче, выложил я им легенду. Мать ожидаемо заохола: Да зачем тебе это надо, учился бы спокойно, а мы бы помогали и так далее. Отец ее одергивал, мол, парень взрослый, сам решает, как ему жить, а офицерам сейчас много денег платит. Тут я выложил главный аргумент. Мне дали двухкомнатную служебную квартиру в Сталинке в центре Москвы, вместе с полагающейся московской пропиской, что было чистой правдой. Это событие вызвало новые охи и ахи матери, одобрительные хлопки по плечу отца. Тут мама спохватилась, что ребенок голодный и умчалась на кухню. Здесь-то отец и предложил выйти на лоджию поговорить. И там потребовал правды. Все, как я ожидал. Ну, я ему и выложил. Правду. Мол заключил контракт, получив звание лейтенанта. Поскольку я студент МГУ, дескать, так сейчас можно. А старшего дали буквально вчера вместе с орденом. И правда, за хороший показатель на учениях. Но конечно там был случай, когда молодой солдат чуть не погиб. А я его вытащил. За это и орден дали. Ммм, только не вздумай матери говорить об этом предупредил отец. «Да что же я, не понимаю, что ли?» ответил я. На этом допрос был закончен. Поверил он мне или нет, я спрашивать не стал, но сделал вид, что поверил. Он понимал, что такое военная тайна.